что может произойти при поиске редких лекарственных трав в горах Алтая. Да что угодно. Уртян испытал это на собственной шкуре. Только известие о том, что его невесту похитили, помогло ему сбежать от странных существ, которые обитают в тех местах. У программиста Ивана свои сложности. Встреча с грядками на родительской даче. Проблема в том, что это не просто поездка, а визит, во время которого нужно привезти с собой свою девушку. Благодаря хитростям обитателей дома с секретом вместе с Иваном едет Таня, а для подстраховки туда же отправляется ее названный брат, и его помощь будет весьма кстати. Крамиш летит по заданию Соколовского в леса, где обитают необычные змеи. «Живой ты!» которые оказались настолько неразумны, что посмели укусить ворона, за что и поплатились. Но пока Крамиш выздоравливал, в дом с секретом вернулся нежданный гость Геннадий. Он, побывав в исконных землях, не только не женился, но еще и усложнил свое положение. Впрочем, в доме с секретом и ему найдется применение. Ольга Назарова. По эту сторону. Дом с секретом и ночные крылья. Часть 2, глава 46. План движения по неизведанному пути. Через день Уртян снова наткнулся на следы и встревожился еще больше. Снова следы, причем пахнет от них так же, как и вчера. Но первые напоминали следы кого-то вроде волка, только меньше размером и с непомерно длинными когтями. А теперь это следы козы. И снова к этому запаху прибавляется запах пепла. Что происходит? Невдалеке вспорхнула с цветка крупная бабочка, и уртяна охватила четкое ощущение, что за ним наблюдают. «Но кто? Где?» Чернобурый лис заозирался пытаясь обнаружить слежку, но никого так и не увидел. А в том, что ему не померещилось, он уже не сомневался. Слишком много накопилось странностей. Он сделал вид, что ничего не заметил, и потрусил обследовать следующий участок леса в поисках нужного растения, чутко прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Через пару часов Уртян опять ощутил, что за ним наблюдают. Огляделся — никого. А потом увидел тень, которая скользила по траве лужайки, задрал голову и присел. Над ним кружила огромная птица абсолютно неведомого ему вида. «Черная птица — не ворон, не беркут, а какая-то непонятная, да еще и когти странные, длинные и словно медные». Соображал Уртян потихонечку пятясь с открытого места в заросли. Когти птицы сверкали столь явным металлическим блеском, что он принял решение: надо отрываться. Уртян юркнул под ближайшую лиственницу, принюхался и уже через пару минут обнаружил того, кто ему поможет сбежать. Крупный заяц прятался в небольшом овражце. Заяц абсолютно не ощутил что на него наброшена иллюзия, зато услышал, как неподалеку громко щелкнули зубы какого-то явно хищного зверя. Через миг Уртян наблюдал, как чернобурый лис, как две капли воды, похожей на него самого, мчится через лужайку. Разумеется, это же увидела и птица, нападать не стала, но, взмахнув крыльями, последовала за иллюзорным лисозайцем. «Вот и славненько!» Уртян поспешил в другую сторону. По неискоренимому закону подлости именно там, у ручья, обнаружив нужное растение. Пришлось потратить драгоценное время на то, чтобы его выкопать. А потом, бережно зажав драгоценные корешки в пасте, он прошлепал лапами по небольшому ручью, протекавшему неподалеку. «На всякий случай, чтобы запах отбить!» Покружил между лиственниц, путая следы. Мало ли, птица птицей, но его же и по земле преследовали. Затем, выбрав место понадежнее, за огромным выворотнем, под которым получалась приличных размеров земляная пещерка, вернул себе людской облик. Аккуратно спрятал в поясную сумку коренья, похлопал по карманам, вытащил пауэрбанк и подключил к нему смартфон давно разряженный за время его поисков. Как только смартфон включился, на него посыпалась масса сообщений, извещений о неотвеченных вызовах. Но Уртян не мог себе позволить отвлекаться. Он торопливо отправил вызов Соколовскому и уже через минуту описывал ему странности, с которыми столкнулся. Филипп не стал говорить Травнику о том, что тот сам виноват. Надо было брать сопровождение и не подумал отмахиваться от его звонка, хотя и был занят. «Да, ты прав, там что-то не то. Я сейчас выясню, кто это может быть, и тебе перезвоню. Постарайся оставаться на связи». Еще через несколько минут, во время которых Уртян напряженно прислушивался к любым звукам вокруг, его смартфон затрясся вызовом беззвучного режима, и Соколовский Услышав голос Тяна, быстро заговорил. «По всем признакам там алмысы. Это алтайские оборотни. Сложно сказать, как они выглядят на самом деле. Что-то вроде длиннохвостых животных с головами псов и с очень длинными когтями. Могут принимать облик рыжих собак, черных коз, бабочек, огромных птиц и пепла. Говорят, что могут быть невидимыми». Но мой источник в это не верит. Зачем бы им иначе с обликами изощряться? Раньше в усть Канской пещере был проход в исконные земли, они оттуда и пришли. Но проход давно закрылся, а они начали конфликтовать с людьми нападали на скот, заманивали детей, мальчиков. Зачем? насторожился Уртян. Пытались оставить их в своем племени. Но алтайцы этого не потерпели перебили множество алмысов, и, как утверждает мой знакомый, похоже, что остались там только женщины-алмыски. Их легко опознать. Они или рыжие, или черноволосые, и у них всегда длинные когти медного цвета. Поэтому они носят одежду, скрывающую когти, с длинными рукавами. Примечание автора. Алмысы действительно персонажи местного фольклора. Все изложенные соколом факты взяты из их описаний. «Понял, но я-то им зачем?» — пробормотал Уртян. «А ты в эти места пришел как лис или как человек?» «Как человек, как турист. Я вещи у подножия Первой горы спрятала а дальше — лисом. Кстати, я коренья нашел». «Молодец, что нашел», — порадовался Соколовский, зная, насколько сложно отыскать это растение, а потом продолжил. «Вот тебе и разгадка. Наверняка кто-то из них видел, что ты менял облик». «Преследуют чужака», — понимающий уточнил Уртян. «Возможно, но скорее ищут себе свежую кровь. Вспомни, они даже человеческих мальчишек пытались забрать. Видимо, в надежде на то, что кто-то из них, выращенный в традициях алмысов, подойдет им в качестве мужей». «Да ну их!» — фыркнул Уртян. У меня другие планы. Само собой, но учти, они мороком владеют. А еще умеют нырять в людские сны. Правда, не все люди им поддаются, но могут попытаться и так до тебя добраться. Я не человек. Я в курсе, но будь осторожнее». Соколовский в данный момент даже больше прежнего жалел о том, что не настоял на сопровождении Уртяна, отправив с ним крамиша. Тут ему пришла в голову мысль, и он вкрадчиво произнес. «Да, кстати, тут Аури похищали». «Что?» — Уртян не заорал в полный голос, только благодаря тому, что от ярости и ужаса у него горло перехватило. «Как она? Где?» «Спокойно. С ней все относительно нормально. Чего нельзя сказать о ее отце и брате? Те пока под действием Лиса Ярости кидаются на стены». «В междустенье. Аурия поили, а потом прямо от института ее увезла некая зельеварка, которую нанял знакомый тебе Нурай». Рычание, которое сокол услышал из динамика собственного смартфона, заставило его довольно улыбнуться. Все шло по плану, пусть и по неизведанному пути. «Ее нашли», — выдохнул травник. «Можно и так сказать». Сокол осознанно не стал вдаваться в подробности. «Так нашли или нет? Как она? И где мерзавец Нурай?» — рыкнул Тян. «Не слышу тебя!» — соврал Филипп. «Тян, связь ухудшилась!» «Сокол, скажи только, с ней все в порядке!» — умолял Лис. «Не слышу!» — гнул свою линию Соколовский. «Тян, если ты меня слышишь, выбирайся оттуда! Срочно выбирайся!» «Пользуйся любым обликом, иллюзиями, чем угодно. И помни, что ты очень нужен Ауре, слышишь? Очень нужен!» Филипп сбросил звонок, моментально набрав номер Ауре и дав короткие инструкции для нее и ее матери. Затем он повторил то же самое с Таней, Шушаной, Леликом, Враном и Крамишем. «В ближайшее время будет звонить Тян. Трубки не брать!» «Если вы хотите, чтобы он выбрался целым и невредимым из этой поездки, не отвечайте на его звонки. Ему надо быть на взводе, иначе ему не вырваться». Аури и ее мама испуганно переглядывались, отложив подальше смартфоны, а потом и вовсе отключив их. Остальные пробовали было пристать к Соколовскому с выяснением подробностей. Но он, отговорившись занятостью, сидел и смотрел, как на его гаджет идут один за одним вызовы Уртяна, а потом тишина. «До него все-таки добрались», — понял Сокол. «Ну, удачи тебе, Тян». Он не волновался за физическое здоровье или жизнь Лиса. Станиным пожеланием ему ничего не угрожало, но вот разум... «Я надеюсь, что того, что я сделал, будет достаточно», — задумчиво пробормотал Филипп. «Но если эта черномордая, нахальная лисья рожа благополучно выберется из этой поездки, он даже за ромашками в ближайшее Подмосковье у меня будет с охраной ездить, как бы не отбивался». Сокол был прав. Тянь, пытаясь дозвониться до него, внезапно услышал шорох где-то слева за выворотнем, стремительно спрятал смартфон и пауэрбанк во внутренние карманы, застегнул куртку так, чтобы поясная сумка оказалась под ней и вернул себе истинный облик, быстро метнувшись направо, подальше от преследователей. Гортанный возглас на незнакомом наречии заставил его ускорить бег. Правда, далеко он не убежал. Сверху на него ринулась черная тень. Острейшие когти вцепились в густую шерсть на спине и подняли в воздух. Он вывернулся, клацнув зубами у птичьей лапы, но был перехвачен у земли и оглушен чьим-то сильным ударом. Уртян пришел в себя быстро, но глаза открывать не торопился, сходу ощутив, что у него крепко связаны лапы, что лежит он головой на маховой кочке, а рядом кто-то разговаривает. «Причем эти кто-то явно женского пола!» — сообразил Тян. «Похоже, сокол был прав». Так как речь он не понимал, какое-то время просто лежал, набираясь сил, а потом, сочтя, что пора и просыпаться, пошевелился. Эй ты, очухался? спросили его на русском. Говорящая не очень уверенно произносила слова, словно училась им по услышанным где-то фразам. Уртян приоткрыл глаза и задергал связанными лапами, словно он обычный дикий лис, который просто пытается освободиться. «Не притворяйся! Мы уже видели, что ты необычный лис!» Говорящая черноволосая и черноглазая алмыска сидела прямо напротив Уртиана, пристально его рассматривая. «Мы хотим, чтобы ты принял свой людской вид!» «Лапы, лапы развяжите!» вздохнул Тян. «Не так быстро», — произнес голос, явно принадлежащий особе постарше первой. «Я тебя придержу, чтобы ты не попытался убежать». На горло лиса легли женские пальцы, украшенные такими медными когтищами, что при виде них иные ножи стыдливо попрятались бы в ножны. «А теперь давай», — скомандовала ему первая алмыска, — без малейших усилий перерезая веревки когтями левой руки. Уртян чуть приподнялся и упал на бок, принимая людской вид, сразу же куда сильнее ощутив когти, смыкающиеся на горле. «Вот и хорошо, послушный какой!» — одобрила та, что держала его за горло. «Пожалуй, этот нам может подойти», — обратилась она к товарке. «Да, забираем», — решительно кивнула первая. «Зачем? Зачем я вам нужен?» — негромко спросил Уртян. «А вот увидишь, зачем!» — посулила ему старшая. «Вставай и повернись ко мне! Медленно!» Когти чуть сжались, так что Тяну пришлось подчиниться. «Смотри на меня!» — приказала ему старшая. «Погоди, а почему это ты его хочешь себе забрать?» — возмутилась более молодая. «Это я его нашла!» «Ты нашла, а я поймала». «Да и вообще, потом я его тебе отдам», — пообещала старшая, заставив Уртяна поднять голову. «На меня смотри», — я сказала. Черные глаза уставились в янтарные, зашевелились губы, беззвучно что-то нашептывая. У Уртяна внезапно сильно закружилась голова. Он пошатнулся. «Не отводи глаз», — Когти ощутимо царапнули кожу на шее, а за спиной что-то воскликнула вторая алмыска. «Ты забыл все, что было у тебя в жизни. Памяти нет, ничего нет, кроме меня и моего голоса. Ты больше ничего не хочешь, кроме как служить мне». «Да почему только тебе-то?» — прошипела молодая алмыска. Но на нее никто не обратил никакого внимания. Старшая была занята, а Уртян изо всех сил держался за свою тревогу а, о, о ком-то очень для него важном. Этот кто-то звал его из бесцветной пустоты, не давая провалиться в забытье, стать послушным приложением к приказам чужого морока. Но голос звучал все тише и тише. — Готов, — рассмеялась Алмыска. — Совсем готов. А теперь иди за мной. Рядом что-то ворчала ее обделенная соплеменница. А потом ворчание перешло в более громкие претензии на их родном языке. Старшая начала отвечать, а Уртян, споткнувшись о корень старой лиственницы, чуть носом не пропахал землю, уткнувшись в мох. — Что это? Как это называется? — мучительно пытался припомнить он, глядя на мох, и тут увидел на приличном отдалении от места, где они шли, рыжий лисий хвост, мелькнувший между деревьями. Такой же, как у... у кого же, а? У кого-то очень-очень важного, самого важного для меня. а аури, аури в беде! Его как током ударило, вспышка и морок и стаял. Растворился в ошеломляющем многообразии запахов, причем он точно знал, как называется каждое из благоухающих растений, которые обонял его нос и видели его глаза. Но это было не главное. Основным было понимание, что он любой ценой должен вырваться. Он нужен ауре. Увлекшиеся спором алмыски даже не сразу поняли, что происходит, когда полностью порабощенный пленник внезапно вернул себе лисий облик и метнулся куда-то вбок, скрывшись в подлеске. «Держи, лови его!» — заорала старшая, принимая облик собакоголовой длиннохвостой рыжей животины. «А, вот теперь он мой!» — злорадно взвизгнула младшая, взвиваясь с земли птицей. Уртян мчался изо всех сил, стараясь не выбегать на открытые места — Он стремился добраться до густой поросли кустарника, через который лису проще пробраться, чем более крупной собакоподобной зверюге, а уж тем более здоровенной птице. Он достиг своей цели, прополз под нижними ветками кустов к обрыву и потихоньку двигался по нему в нужном направлении, к тому месту, где оставил рюкзак. И тут его нос уловил знакомый запах. Пахло пеплом. «Да ладно!» Только и мог произнести Уртян, увидев, как по земле вьется тонкая пегая струйка, собираясь во что-то единое целое. «Да пошли вы!» — рыкнул он, когда, ломая кусты, на месте пепельного облачка возникает разъяренная старшая Алмыска и тянется к нему когтями. Конечно, он отпрянул, вылетев из-под кустарника на свободное пространство между ветками и обрывом. Алмыска последовала было за ним, царапая руки о ветке и ругаясь на неизвестном Уртяну языке. Но тут с неба спикировала птица, цапнула чернобурова лиса и взмахнула крыльями, устремляясь вверх. «Мой, теперь мой!» — послышался ее клич. «Обойдешься!» — Уртян извернулся, сильно укусив птицу за левую лапу. Та от боли и неожиданности разжала когти, и лис полетел вниз с огромной высоты. Горестные крики его преследовательниц стихли, когда черный зверек разбился о камни. Через час, когда наступила темнота, полностью восстановившийся уртян, упорно изображавший из себя собственное бренное тело, осторожно выполз из месива камней, решив, что теперь-то его искать уже точно не будут, а ему позарез нужно домой. Или хотя бы дозвониться до кого-нибудь из наших. «Сокол, ну возьми ты трубку!» Мысленно умолял он. Потом уже утром, добравшись до рюкзака, затем до людных мест и дозвонившись до начальства, облегченно выдохнул. «Цела! Она жива, цела, невредима и дома! Но почему ты мне сразу не сказал?» — возмутился он. «Да, потому что это было единственное, что могло тебя оттуда вытащить. Невозможный ты упрямец!» — фыркнул сокол, а потом добавил. «Я-то знаю, сам такой!»